Глава 7. Помеха. Убрать нельзя, контролировать. Помещение по виду можно было сравнить с центром управления полётами российского космического агентства. Зал был велик, заполнен рядами фигурных столов с плоскими и объёмными дисплеями, кустами приборных стоек с мигающими индикаторными панелями, прозрачными стендами с контурами морей и рек, а также городских застроек. В дальнести зала перед рядами пультовых терминалов представлял собой гигантский экран с двумя земными полушариями на нём, покрытыми неравномерно светящейся координатной сеткой, в узлах которой загорались и гасли яркие цветные звёзды. За столами работали десятки операторов в серых и белых халатах, мужчины постарше и совсем молодые. По залу плыли тихие звуки работающей системы: человеческие голоса, негромкие звоночки, зуммеры. и почти неразличимые музыкальные аккорды. На сложном географическом поле одного из материков Земли загорелся и начал пульсировать красный огонёк. Один из операторов за крайним правым терминалом лет сорока пяти с муглой, с серьгой в ухи, встрепенулся, наклонился над столом, вперев взгляд в экран компьютера на своём столе, где тоже загорелась пульсирующая алая звёздочка. Пальцы его забегали по клавиатуре. Изображение участка континентального рельефа в глубине экрана разделилось на два. Правое стало укропняться, будто камера падала с высоты на земную поверхность, расползлась в стороны. Появилось изображение города, тоже быстро расходящееся, приближающееся к зрителю, замерло наконец. Стали видны река, заснеженный квартал, темно-серая асфальтовая лента улиц. Мужчина с серьгой заработал на клавиатуре с ещё большей скоростью, и экран отразил серию разных картин городской жизни, то смазанных, расплывчатых, одноцветных, то ярких и чётких. Левая половина экрана потемнела, по ней поползли какие-то символы, схемы и длинные ряды математических формул. Длился непонятный расчёт около часа. Наконец, мужчина закончил работу, вернул на экран прежнее изображение географической карты. Вытащил из принтера 3 листа отпечатанного текста с цветными схемами и склонился над вспыхнувшим окошечком канала прямой связи с начальником Яну. Яну, информационно-аналитическое управление. 6-му первому зафиксирован нелинейный переход границы мейнстрима. Кто-то сбежал? Поинтересовался басовитый мужской голос. Нет, переход положительный с небольшой глубиной. Считаю, что к нам из ближайшего хроника просочился неопытный абсолютник. Зайдите, после паузы приказал обладатель баса. Мужчина с рыжевой в ухе повернулся к старику, работающему за соседним столом. Савелич, возьми мой орел на полчаса, я к шефу. Старик, не отвлекаясь от экрана своего компьютера, кивнул. Брюнет с Серегой вложил отпечатанные листы в фиолетовую папку с вытесненной на ней тройкой, быстро вышел из зала. Миновал короткий коридор, поднялся на этаж выше, вошёл в белую дверь с номером 301. Двери открывались и закрывались за ним автоматически. Начальник информационно-аналитического управления Роквистера, плотный мужчина с блестящей лысиной и тяжелым складчатым лицом, поднял голову от стола, на котором были разложены листы пластика с цветными графиками и зеркально-перламутровые размером с монету диски. Оператор терминала службы безопасности молча протянул ему папку. «Лысый, не приглашая мужчину с серьгой сесть», Взял папку, углубился в изучение отчёта. Поднял светлые глаза на гостя. Это не может быть. Брюнет Сергей пожал плечами. Я проверил все квистеры, везде один и тот же след. Кто-то вылез из виртуала, никаких сомнений. Хорошо, вы свободны. Уточните глубину выхода, сразу доложите. Мужчина с Серёгой кивнул, повернулся как военнослужащий через левое плечо, вышел. Лысый, прищурясь, несколько мгновений смотрел на автоматически закрывшуюся дверь, потом тронул пальцем сенсор на столе. «Витольд Стефанович, у меня прыщ». «Категория», — отозвался глухим баритоном тот, кого начальник тройки называл Витольдом Стефановичем. «Подснежник. Глубина лет двадцать пять. Точнее, аналитики еще работают, но, судя по всему, Это последний стёртый виртуал, с которым работали комиссары Стабса. Кого они там забыли? Не знаю. Зайди. Лысый взял принесённую папку с донесением, мельком посмотрел на фото эвмениарха на стене, вышел. Через несколько минут, опустившись на VIP-лифте на 6 этажей ниже, чем располагался кустовой терминал равновесия А, он вошёл в открывшуюся дверь кабинета главы равновесия. Ракристоров подобных этому насчитывалось по свету более двух десятков. Три располагались в России, два в Соединённых Штатах Америки, один в Европе, остальные в Азии, Африке, Австралии и Японии. Но ракристор в России под Тулой был главным, поэтому Эвминарх выбрал именно его в качестве центра управления системой служб равновесия А. В 2026 году произошла смена власти, и Эвминарх выходцы из Швейцарии. проживающего в России с 1991 года сменил другой человек, тоже выходец из-за пределов России, поляк Витольд Стефанович Пшездомский. К моменту нашего повествования ему исполнилось 50 лет. В Минарх был не один. В его суперсовременном кабинете, называемом по-новомодному адмолем, то есть административным модулем, находился ещё один человек. Внешне субтильный, тихий, незаметный, с мелкими чертами лица, он производил впечатление студента-первокурсника, ещё мало знакомого с правилами учебного заведения. Но стоило поймать его взгляд, как становилось ясно, что этот человек не так прост, как хочет казаться. В иерархии равновесия он занимал вторую по значимости после эвминарха должность начальника шестёрки управления контрразведки. "Садитесь", сказал эвминарх. обладавший внушительный гривы вьющихся сереньых волос и сильным львиным лицом. Докладывайте. Лысый начальник тройки звали его Христофором Банифатичем, сел на растопырчатый стул с мягким сиденьем, протянул Эвминарху папку. Тот бегло просмотрел её, подвинул по столу начальнику шестёрки. Главный контрразведчик равновесия изучил материал дольше. Поднял на Христофора Банифатича пронизывающий взгляд. Не может это быть стохастическим искажением граничного слоя мейнстрима. Уверен, что кто-то проник к нам из стёртого виртуала, твёрдо заявил Лысый. Но ведь это в принципе невозможно. Виртуалы заблокированы, закуклены. Доступ к ним, а тем более из них к нам, закрыт физически. Вероятно, ему помогли. Кто? Христофор Манифатич посмотрел на Евминарха. Стапс. Начальник шестёрки тоже глянул на главу в навесе. Стапс никогда не вмешивался в наши дела. А если вмешивался, мы этого не ощущали. Значит, фундатору для чего-то понадобилось разблокировать виртуал. Можно только догадываться о мотивах подобного деяния. Вы догадываетесь? Лысый помолчал. Смена фундатора. Не секрет, что верховный жрелиц Стабса не вечен. Нынешний фундатор не человек, он очень стар, но не желает уходить. Кто-то пытается его подвинуть. Глава контрразведки изобразил улыбку, прищурился. Вы случайно не агент Стабса в нашей епархии, Христофор Бунифетич? Начальник информационно-аналитического управления усмехнулся в ответ. Я просто размышляю. Разрешите, я заберу у вас это дело. Разумеется. Это ваша поля деятельности. Господам, звучным голосом произнёс в менарах. Прошу разобраться с инцидентом как можно скорее. Возникшая помеха потенциально опасна. Её надо устранить. Бросьте на неё все службы. Начальники отделов дружно встали. Будет исполнено, Витоль Стефанович, наклонил голову контрразведчик. Аналитик промолчал. В конце концов его служба не отвечала за последствия несанкционированного изменения реальности. Устранением помех занимались другие люди. До появления человечества как формообразующей и энергоинформационной системы процессы стабилизации на планетах от Меркурия до Плутона поддерживали службы равновесия, не конкурирующие между собой. Последним таким равновесием был арктический корректор На протяжении многих тысяч лет чётко справлявшейся со стабилизацией всего реголима. Однако не всех людей на Земле устраивало такое положение. Жрецы Атлантиды спали и видели себя главными контролёрами реголима и, накопив силы, устроили переворот. Война Атлантиды и Киберпареи длилась недолго, всего 7 дней, и в результате обе цивилизации погибли, едва не погубив весь реголиум. А им на смену пришли уже две конкурирующие системы контроля регулиума, причудливым образом трансформировавшиеся к концу XX века в противоборствующие структуры, управляемые преимущественно лидерами-мужчинами равновесия А и лидерами-женщинами равновесия К. Мужчины называли женщин-равновесниц волчицами, женщин и мужчин – антихристами и еще проще – козлами. У Волчиц был свой центр контроля, РК Квистер, на территории Эстонии, а также несколько баз и терминалов в других странах. Имели они и доступ к Стратигалу, полагая, что эта модель генома Регулема подчиняется только им. Тем не менее, равновесие К было мощной организацией с разветвлённой системой безопасности, жёстко контролировало многие социальные процессы в Солнечной системе, могла изменять не только мелиссы, родовые линии отдельных людей, Но и связанные с социальной структурой, в том числе властные, в большинстве государств земли, с ней надо было считаться. Маршалесс равновесия К. недавно стала Амалия Даниловна Тимченко, в прошлом премьер-министр и президент Украины, сменив на этом посту Сабиру Маратовну Хайрулину, жену бывшего министра равновесия А. Амалия Даниловна, и в свои нынешние 67 лет сохранила природную стать и была очень симпатичной женщиной. Она даже не стала менять свою знаменитую причёску в виде взбитого каре, по которой её можно было узнать везде. Правда, в свет омале Даниловна теперь выходила редко, а свои зажигательные речи перестала произносить вообще. Власть в её руках в современную эпоху сосредоточилась на много весомей, нежели в период, когда она была президентом Украины. Страну пребывания РК Квистерн, Эстонию, она не выбирала. получив престол маршаллесса в наследство, но мечтела переехать в Россию, занимавшую срединное положение между цивилизациями Запада и Востока. Именно Россия являлась главным фактором стабилизации человеческого социума в целом. Тот, кто управлял Россией, управлял миром и региумом по сути. Хотя подобными же соображениями руководствовался и Эвминар в равновесии А, от чего маршаллесса вынуждена была напрягать все свои службы, и работать в форс-мажорном режиме. С тех пор, как она заняла этот пост, Амалия Даниловна спала и видела себя единоличной властительницей регулиума, судьба которого должна была зависеть от любого ее слова и жеста. 21 сентября в 9 часов утра маршалесса закончила видеосовещание, выслушав доклады начальников, начальниц, ибо все они были женщинами, служб, и углубилась в изучение тренда, который рассчитали для нее... эф аналитики стратегического управления. Тренд предусматривал изменения милис большинства руководителей равновесий в глубоком прошлом. Это было нужно для глобальной корреляции с существующей расстановки сил, с тем, чтобы после исчезновения Атлантиды и Гипербореи, регулюмом стала управлять одна структура, одно равновесие, и чтобы возглавлял это равновесие один человек, разумеется, сама Амалия Даниловна. Её Милиса была защищена контрафайлом, не позволявшим в прошлом ликвидировать её родственные линии и связи. Поэтому шанс стать самым главным оператором регульума у неё был. Мало того, маршалесса мечтала и о том, чтобы в будущем ей стал подчиняться Стапс, роль которого к великому сожалению в деле стабилизации регульума была решающей. Возможности инспекторов и комиссаров Стапса были повыше, чем возможности равновесниц. Поэтому они могли исправлять любые тренды в навеси. Амалия Даниловна знала о разногласиях в верхних эшелонах власти Стабса и действительно могла претендовать на роль лидера, способного возглавить эту систему. Однако тщательно проанализировать слабые и сильные стороны тренда ей не дали. В половине десятого позвонила помощница маршаллеса. Амалия Даниловна. Десятка зафиксировала помеху на границе одного из виртуалов. Есть предположение, что границу перешёл независимый абсолютник. Точно, значит, предположение, недовольно проговорила маршалесса. Мне нужны точные, проверенные данные. Расчёты готовы? Могу принести через 5 минут. Маршалесса отодвинулась от полусферы объёмного дисплея, превратила её в зеркало, закинула руки за голову, потянулась так, что на довольно привлекательной груди натянулась оранжевая блузка. Окинув своё отражение в зеркале критическим взглядом, она поправила причёску, проглотила таблетку амбивалента, способствующего сохранению гладкой кожи на лице. Когда в кабинет вошла помощница, которую за глаза называли крокодилом в юбке, маршалесса пила кофе. Садись, слушай. Крокодил звали помощницу Наталья Саидулаевна. Протянули хозяйке кабинета крохотную капсулу флешки. села напротив, обнажив толстые колени. Амалия Даниловна небрежно воткнула флеш в гнездо на вычерной панели компьютера сбоку от стола, и компьютер отобразил текст донесения, схемы и расчёты. Несколько минут длилось молчание. Потом маршалесса Допилаков их ныкнула, покачала головой и глянула на помощницу с жёлто-зелёными подведёнными глазами. Глубина установлена точно, стопроцентно. Это явно мужчинам. Можно установить его биопараметры, а потом и личность. Постараемся над найти его и уничтожить. Если он смог прорваться к нам из стёртого хроника, он очень опасен. А я считаю, не надо. Помощница вскинула на начальника удивлённый взгляд. Не поняла? Его надо найти и предложить работать с нами. А если он из Стабса? Комиссары Стабса ходят по регламенту «Бесшумно. Судя по всему, границу виртуала перешел абсолютник, не понимающий реальной ситуации. Этот шанс надо использовать». Крокодил в юбке скептически поджал и губы. «Вы думаете, мужчины, способные добровольно служить нашему делу?» «Вы их плохо знаете, Наталья Сайдулаевна», — улыбнулась маршалеса. «С одной стороны, если мужчины выглядят умными, — то их глупость всегда является приятным сюрпризом, но с другой они действительно могут быть полезными, как и те неудачники, которых мы используем в качестве рапсилы. Найдите мне этого неофита, он наверняка наследит еще не раз. Помощница встала, четко повернулась и вышла, прямая, как полосатая палка автоинспектора. Амалия Даниловна осталась довольна своим сравнением. Ещё раз посмотрела отчёт помощницы. Кивнула сама себе. Перебежчик из списанного варианта реальности мог стать большой помехой для деятельности равновесия, в том числе и для второго мужского. Но если распорядиться данной помехой с умом, она могла принести много пользы. Маршаллес вызвала на дисплей плановый кондуит и внесла дело о помехе в реестр самых важных.